У меня нет ни лекарства, ни бинта, сказал я. Тебе сейчас лучше поехать домой. Я вызову такси. Дай мне носовой платок, попросил Палмер. Я ничего не вижу. Я дал ему платок, и он подержал его у подбитого глаза, снова пытаясь подняться с колен. Я помог ему выпрямиться и почесал его костюм. Он стоял, как ребёнок, пока я ухаживал за ним я обхватил его руками и он не отстранился это напоминало объятия похоже было что он утратил волю к действию капитулировал и предоставил мне инициативу я почувствовал как он дрожит мне стало не по себе «Давай я налью тебе виски», — предложил я и наполнил треснутый бокал. Палмер покорно выпил. «Грузчики уходят», — сообщила из холла Антония. «Ты не одолжишь мне денег, у меня не хватает». Я нашел в кармане всего несколько шиллингов и обратился к Палмеру. «Кстати, ты не мог бы судить мне пять шиллингов». Он отставил бокал и... И по-прежнему держа на совой платок у глаза, полез в карман пиджака, взяв у него серебро, я отнёс его Антонии. Вскоре послышались шаги спускавшиеся по лестнице грузчиков. Как мне хотелось, чтобы Палмер ушёл тоже. Я спущусь вместе с тобой, заявил ему я. Мы сможем поймать такси прямо у подъезда. Он кивнул, Я надел брюки и пиджак поверх пижамы, и мы вышли. Антонии нигде не было видно. В лифте Палмер прикоснулся к глазу и прошептал, обращаясь к самому себе: "Ладно, ладно, ладно". Я вывел его на улицу, поддерживая за руку. Такси попалось нам почти сразу. Дождь немилосердно хлестал, когда Палмер сел в машину. Мы обе задумались, что же нам сказать на прощание. Палмер вновь пробормотал: "Ладно. Прости меня", отозвался я. "Давай в ближайшее время увидимся", проговорил он. "Не знаю", уклонИлся я от ответа. Такси тронулось в путь. Я снова вошёл в лифт. Мне хотелось куда-нибудь забиться и поспать. Я даже не знал, осталась ли дома Антония. Я догадался, что ударил Пальмера вовсе не из-за Антонии, а из-за Ганории, однако полной уверенности у меня не было. Дверь к квартире оказалась всё ещё широко распахнута, и я вернулся в гостиную. Антония стояла у окна, Оказалось, она успокоилась. Заложив руки за спину, наклонив вперёд голову, она посмотрела на меня. Её усталое лицо оживилось, на нём мелькнула шутливо-участливая усмешка. Наверное, ей понравилось, что я ударил Палмера. Если бы я набросился на него в первый день, всё было бы иначе. А теперь положение изменилось, стало не похожим на прежнее. У меня появилась власть, но я не мог употребить её в пользу. Ну что ж, пусть будет так, произнесла Антония. Что будет так? не понял я, сел на раскладушку и налил себе виски. Меня начало трясти. Ты вернул меня, сказала Антония. Неужели, переспросил я. Хорошенькое дело. Я выпил виски. "О, Мартин!" воскликнула Антониа дрожащим голосом. "Дорогой, дорогой мой Мартин!" Она подошла и упала передо мной на колени, обхватив мои ноги. Слёзы потоком хлынули у неё из глаз. Я рассеянно погладил её волосы. Мне хотелось побыть одному и решить, что делать дальше с Ганорией. Меня изумил горький парадокс: в результате моей поездки к Ганории она примирилась с Палмером, а Антония со мной. Я вспомнил свой сон или видение: Ганория должна будет погибнуть из-за брата, а я из-за сестры. Да, вот что значат эти слова. У их связи нет продолжения. Я выпил ещё немного виски. Мартин, ты такой близкий и родной, проговорила Антония. Глупо начинать с этого признания, когда мне нужно сказать тебе массу важных вещей. Но ты вёл себя безукоризненно. Именно это меня и поразило. Ты знаешь, Я боялась Андерссона. Боялась его с самого начала. С ним я ни дня не была спокойна, всё выглядело несколько насильственным, чрезмерным. Понимаешь, может быть, я бы и не ушла, если бы ты стал сопротивляться. Но повторяю, ты вёл себя замечательно. Тебя не в чём упрекнуть. И мне надо было, ты так не думаешь, попробовать смой пройти через всё это и вернуться к тебе если бы я отказалась от этой мысли сразу я бы мучилась полагала бы будто из нашей связи могло бы что-то получиться значит ты больше не любишь Пальмера задал я вопрос и поглядел на влажные рукав моей пижамы Высунувшись из-под пиджака, я промок, когда бежал за такси. "Я кажусь тебе чёрствый", продолжала Антония. "Но вчера и прошлой ночью я даже не могу передать тебе, что это такое было. Я почувствовала, что он меня ненавидит. Знаешь, он сущий дьявол. Я думаю, Любовь может быстро умереть, так же быстро, как и родиться. Я мгновенно влюбилась в Андерссона. Это была просто вспышка. "Угу", откликнулся я. "Всё хорошо, что хорошо кончается". Я холодно отметил, что Антония обрела былую самонадеянность. Она не сомневалась, что я хочу вернуть её назад. В этом действительно было что-то великолепное, но я не мог сыграть сцену торжественного примирения, которую она так мечтала увидеть. "Мартин", сказала Антония, всё ещё стоя на коленях. "Ты не представляешь себе, как я рада и какое для меня облегчение, что я опять могу говорить с тобой. Хотя мы всё время общались, верно?" И то, что связь между нами не прерывалась, само по себе чудесно. Правда, это было здорово, согласился я. И в основном наши контакты зависели от тебя. Во всяком случае, нас больше не должны беспокоить гравёры Адюбона. Дорогой, она уткнулась лицом в мои колени, плача и смеясь раздался звонок в дверь. «Хватит с меня гостей», — мрачно подумал я, но отправился открывать. Мне пришла в голову дикая мысль, что это может быть гонория. Однако я увидел Роуз Мэри. «Мартин!» «Дорогой», — проговорила Роуз Мэри своим тонким и четким деловитым голосом, как только дверь открылась на шесть дюймов, — «я пришла по поводу занавесей. Тут возникла проблема с ламбрикенами. Я не знаю, какие тебе надо, с оборками или прямые. Вот я и подумала, что мне лучше спросить тебя самого и вновь посмотреть все на месте. Значит, мебель уже привезли». Вот ты хорошо, но нужно её переставить. Входи, цветочек, отозвался я и провёл её в гостиную. У Антонии высохли слёзы, она снова попудрила нос и поздоровалась с Роуз Мэри. "Я полагаю, нам не стоит беспокоиться относительно ламбрикенов", пояснил я сестре. Антония и я решили снова жить вместе. Так что вещи можно отправить обратно на Херефорд-сквер. Если Роуз Мэри и была разочарована, то воспитание позволило ей скрыть истинные чувства. «Я так рада, так рада!» — воскликнула она. Антония бросилась к ней с оживленными возгласами, и они расцеловались. А я допил виски.